Радогост и Люта Расскажи, мою птица вещи О радузушке радогости и о Лютушке-молодой Спой о том, как освободили в честь той свадьбы узников Нави Ничего не скрою, что ведаю Как у Калиды с Радуницей, сын родился, его прозвали Радогостом, а проще Радкой или Радузушкою — Радулом. Не младенец на свет явился, это лев могучий родился, и от рева его великого сотрясалась вся подвселенная — Он держал в руке правый молот самого сварога небесного, в левой щит с головой бычий бога Велеса Всевеликого. На главу его златовласую села уточка бога Ра. И решили тогда сварожичи, раз повержен был Змеулан, то на место его воссядет сам великий бог Родогост. Родогост решил пожениться. И нашел он себе невесту, Дочку Лели, молодую люту. И приехал он к Леле с волхом, Говорил он им таковы слова. Ой ты, волх, могучий сын-змеич, Ой ты, лелюшка, свет свароговый, В жены вы мне отдайте люту, Ту, что нет в целом свете, краше Отвечали ему родители, мы исполним твое желание, если ты пройдешь испытание. Дали первое испытание. За день должен был родогост вырвать с корнем дремучий лес и разбить на том месте сад. И чтоб к вечеру в том саду все деревья уж отцвели, а потом и плоды родили. И потом, чтобы все плоды, родогост собрал и принес в кладовые волха и лели. И пошел в тот лес родогост, и деревья все повалил, но не знает, что делать дальше. Сад растить он был не обучен. И пришла к родогосту люта: « «Я тебе, мой друг, помогу, если ты со мной поклянешься вечной верности и любви». Согласился с ней родогост, и тогда дотронулась люто до земли волшебной тростинкой. И тот час поднялись деревья, а потом все они зацвели и родили вскоре плоды. И собрал плоды родогост и принес их волху и леле. И тогда волк Змеч и Леля дали новое испытание. Должен был молодой родогост сокрушить высокую гору, измолоть ту горушку в пыль, а из пыли сделать муку и из той муки выпечь хлеб, принести его волху с Лелей. И пошел тогда родогост, сокрушил он гору высокую, камни в пыль потом обратил, Но не может из этой пыли сделать он для хлеба муку. Вновь пришла к родогосту люто. Я тебе, мой друг, помогу, если ты со мной поклянешься вечной верности и любви. Согласился с ней родогост. И тогда, дотронулась люта до камней и пыли тростинкой, обратились они в муку. А мука обратилась хлебом. И последнее испытание дали гостю Леля и Волх. Должен был родогост засеять чисто полюшко не зерном, а зубами дракона Индры. И пришла к родогосту люта Непростое то испытание, как начнут ростки подниматься, брось в то чисто полюшка камень. Вот засеяно чисто поле, вот покрылось оно ростками. Не ростки-то острые копья, не листы-то луки и стрелы. И где падали зубы Индры, там поднялись в поле рати, и пошли они строй за строем на могучего радогоста. И тогда Родогост поднял и швырнул в тех воинов камень, и смешались их ряды, и они ничего не видя, Стали между собой убиться, и пошел на них Радогост, Обезумевших сокрушая, и побил тех воинов лютых. Вышел Радогост победителем. Волх и Леля ему сказали, «Люта будет твоей супругой». «Мы исполним твое желание. С честью ты прошел испытание». И назначили вскоре свадьбу. А чтоб к свадьбе той быть готовым, Поезжал жених в Белогорье И собрал там сватов три сотни. Всех собрал, но с ними не едет, Он родных посылает братьев, Чарагоста и Моногоста. За невестой удвинулись сваты. Хорошо их в замке встречали, Дали каждому по подарку, Жениху коня и оружие, Также сокола, И невесту. Дружка кличет, свата взбирает. «Поднимайтесь, сваты, с невестой, время трогаться в путь дорогу!» И поднялись сваты с невестой, в тот же час спустились в дорогу. Только в лес они заезжали, видят, еле здесь у дороги. Опирается он на копье и пускает всех по порядку. Пропустил три сотни сватов, Чарагоста и Моногоста, Но когда подъехала люто, За коня ухватил он. Будешь ты женой родогоста, Знай, в его темнице Томятся двое братьев моих, То в Рита вместе с Валою, сыном мра Я прошу, верни им свободу, Дал тогда Велес монеты, две золотые, забрать их в выкуп, чтобы их принял Радогост. Вот приехала Люта в замок Радогоста Владыки Нави, но не хочет с коня спускаться. К ней выходит мать Радогоста, Ей выносит стол золоченый, по краям змеей оплетенный. А змея из серебра, злато, Вместо глаза горит алмаз. Люти говорит радуница, Слезь с коня, невестушка люта, Погляди на стол золоченый, По краям змеей оплетенный. А змея из серебра, злато, Вместо глаза горит алмаз, В полночь с ним светло, будто в полдень. Радуница та поклонилась, Но сойти вниз не согласилась. Вышли братья тут родогоста, выносили лютушке персни. Слезь с коня, невестушка люта, погляди на перстни золотые. Ты носи их, будь нам невесткой. Люта также им поклонилась, но сойти вниз не согласилась. И пошли они к родогосту. Брат ты наш, молодой родогост, хочет видеть тебя невеста. Вышел к ней тогда родогост. «Ты меня предродней позоришь! Слезь же, лютушка, ты с коня!» — отвечала ему невеста. «Не сердись, молодой родогост, я с коня тогда только слезу, если дашь ключи от темниц и от всех своих подземелий!» Рассмеялся тут родогост и принес невесте ключи. Из коня сходила невеста, Диверей с собой позвала. «Выйдите сейчас за мною, Покажите двери темницы!» Проводили ее к темнице, Отворили мрачные двери. И тогда воскликнула Люта: «Кто тут братья Валу и Врита? Выходите на белый свет!» Вышли два ослабевших брата Из печальных тех подземелий, И вскричали тут голоса обитателей тех пещер, «Выпустите нас из темницы!» И сказала узникам люто, «Выходите из тьмы скорее, разбегайтесь по домам и поздравьте великого Велеса, я его исполнила просьбу».